Глава одиннадцатая. Из протокола допроса дежурной по станции Ленинградская Климачевой Д.Е. город Ленинград семнадцатое апреля одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года. Допрос начат в одиннадцать часов четыре минуты. Допрос закончен в двенадцать часов двадцать три минуты. Следователь отдела внутренних дел исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов капитан милиции Шевырин В.А. в своем рабочем кабинете с соблюдением требований статей 157, 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля по уголовному делу номер А 1074 Климачеву Д.Е. Вопрос: машинист выходил с вами на связь до или во время аварийной ситуации? Ответ: нет. Вопрос: где вы находились в момент начала общей паники? Ответ: у себя в дежурке заполнял журнал перед окончанием смены вопрос что было потом ответ услышала шум снаружи а затем громкий крик кажется кричала женщина когда посмотрела на экран увидела что люди убегают с платформы сразу поняла что что-то не так вышла на станцию попытаться скоординировать направление пассажира потока как положено но поток к этому моменту был уже не управляем А когда услышала грохот в туннеле, то сама поддалась панике. Вопрос: Тоже побежали? Ответ: Я не могла ничего с этим поделать, было очень страшно. Вопрос: Вы побежали? Ответ: Да. Вопрос: На станции кто-то остался? Ответ: Кажется, нет. Вопрос: Что-нибудь необычное ещё заметили? Ответ: Нет. С ума то хо жуткая давка, и всё, пожалуй. Хотя нет, было кое-что. На экране монитора я точно помню, в крайнем проходе стояли четверо: молодые люди и девушка. Все как-то странно, будто не по-нашему одетые. Они не побежали за всеми, а просто стояли и смотрели. Когда я вышла, а моя комната находится как раз рядом с этим местом, в проходе никого уже не было. И потом я больше их нигде не видела. Манатонный писк в ушах начинал сводить с ума. Такое обычно бывает после шумных тусовок в ночных клубах, когда придя домой, ты и гасишь свет, валишься в кровать, и тебя накрывает тишина. И эта тишина ещё долго оглушает ровным, изтезающим писком в голове. А может, я оглох? Моя рука всё ещё сжимала букву L. Я тихонько постучал ею по пол. О, чёрт, мои уши. Как будто из-под воды раздался приглушённый голос Макса. Я зажал нос и силой выдохнул через него, выпрямляя перепонки в ушах, щёлкнуло. Давление выровнялось. Сразу стало слышно, как рядом возятся мои друзья, как где-то вдалеке гулко капает вода, как кто-то плачет за углом. Что? Ещё раз прислушался. Нет, вроде и послышалось. Я приподнялся на локтях, Сел и сделав пару глубоких вдохов, открыл глаза. Полумрак над головой тускло поблескивая потертыми буквами висел указатель к поездам до станции дачная. Источник мерцающего света находился где-то за спиной. Мы лежали в проходе, на этот раз во вновь заброшенном. Обернувшись, я увидел на полу центрального зала оставленные нами фонарики. Все были выключены и лишь один из них мерцал — мой. Плохо, подумал я. Этого не может быть. Этого просто не может быть, зашептала рядом Ксюха. Невозможно. Это же всё не по-настоящему, скажи, Лёш. Я убрал букву L с карман куртки. Хотел бы я, Ксюх. Полный бред какой-то, вы чего? Макс говорил громче обычного, видимо, был всё ещё оглушён. Какое ещё прошлое? Ты это серьёзно, Лёх, серьёзно? Тихо вы. Смотрите. Серёга кивнул в сторону платформы. Мы обернулись. Глаза немного привыкли к темноте, и теперь слева за платформой явно выделялась огромная чёрная тень. Тень из скорёженного головного вагона. Проклятье! Макс скачил, исхватившись за голову, нервно завертелся на месте. Что ещё за хрень? Какой-то фокус или что? Я не понимаю, ни черта не понимаю, не хочу. Не хочу. Он стукнул кулаком по стене, затем облокотился на неё рукой, уткнулся лицом в рукав. Его плечи затряслись. Мой друг детства всё-таки сломался, завыл. Тяжело было видеть его таким, но не он один здесь на грани срыва. Ксюха, судя по виду, напугана до полусмерти, и, наверное, только этот страх пока ещё и сдерживает её эмоции от выплеска. Серёга хоть и пытается выглядеть спокойным, но внутри у него определённый беспорядок. Это было видно по потухшему взгляду, по отсутствию никогда не сползающей с лица лёгкой доброй улыбки. Что же касалось меня, я просто чуть раньше принял эту новую реальность, с трудом заставил себя поверить в неё и даже начал немного её понимать. И это понимание, только уже тем, что пришло ко мне раньше других, возвалило на меня тяжкий груз ответственности за них всех. И, возможно, эта ответственность и была сейчас тем единственным, что сдерживало меня от потери рассудка. Мне нужно было совладать с собой, чтобы думать. Серёга, Ксюх, послушайте меня, Макс, Макс, я потрепал его по плечу. Слышишь? Он жмкнул носом и молча кивнул. Вот что я думаю. На этой станции действуют какие-то аномалии, так? Я старался говорить размеренным спокойным голосом. Сначала я там у эскалаторов, а потом мы все вместе видели то, что происходило тут много лет назад. Каким образом непонятно. Сначала я думал, что это какого-то рода видение, но ну, или вещий сон, только наоборот. Про прошлое, поняли? Как будто мы только и видим, что происходило в своих головах, но потом это-то грызок, он тоже оказался там. И это я достал букву Л, отлетело в меня от стены в прошлом, а теперь оно здесь, вот в руке, еще блестит. Ты хочешь сказать, что мы и эти вещи пере перемещаемся что ли? Ксюха, будто не хотелось произносить это слово, но получается, что так. Здесь пропадаем, там появляемся и наоборот. Перемещаемся именно физически. Я выдержал паузу, чтобы дать им переварить сказанное и продолжил. Ещё у меня было такое чувство, что люди там в прошлом нас не видят и не слышат. Оживилась вдруг Ксюха. Та женщина в красном берете, как будто сквозь нас смотрела, хотя я махала руками прямо перед ней. Ага. И в первый раз усач, который меня толкнул, точно так же смотрел куда-то сквозь. Это что, мы типа как призраки? На Макса было больно смотреть. Как в фильмах, ну, когда всяких там тухов можно увидеть только через камеру. Вы об этом сейчас? Мне как-то совсем не хотелось даже думать в этом направлении. Да нет, Макс, ну какие мы призраки? Заканчивай. А мы ведь вон там были, когда это, ну, началось. Серёга показал в сторону памятника. Да, вроде там. А что? Фонари ещё побросали, блин. А очнулись как бы тут. Это, как его, Серёга не мог подобрать слова. А он прав, подхватила Ксюха его мысль. Выходит, когда мы передвигались, выходит, когда мы передвигались в пространстве в прошлом, то в итоге сместились и здесь. Вот ведь угаразд дело-то, а? Макс всё сокрушался. Да кто ж знал-то, Это ведь я в сердцах. Мы и так мечтали сюда попасть, и вот на тебе. Правильно кто-то сказал, что нужно быть осторожнее со своими желаниями, что они имеют свойство сбываться. Булгаков, отрешённо пробуднила Ксюха. А? Булгаков это сказал. Я задумался, вспоминая, но тут же тряхнул головой: "Да какая разница?" Так ладно. Мы с вами не учёные, и не нам разбираться в природе этих вещей. Но важно понять главное, на случай, если это произойдёт с нами вновь. Идём, надо забрать фонари. Подойдя к памятнику, я уже было потянулся за своим мерцающим фонариком, вспоминая, захватил ли запасные батарейки, как вдруг опять услышал плач слева. Я замер и осторожно повернул голову. Посреди зала, метрах в 200 от нас, стояла девочка. Боже! скрипнула Ксюха и зажала рот рукой. Моё сердце ухнуло куда-то вниз. Девочка на заброшенной станции одна ночью. Она стояла боком к нам, опустив голову. Её тело слегка подрагивало. На вид ей было около 7, худенькая, очень худенькая. Руки поленьими висели по швам. Она была в грязном, рваном платье, больше похожем на лохмотья из мешковины, и босиком. На изодранных маленьких ступнях казалось нет живого места. Слипшиеся, похожие на попавшую в гудрон паклю волосы свисали вниз и не давали разглядеть лицо. В её плачне удивление не показался испуганным, скорее, наоборот, притворным. Пугающе притворным. Лёш, не выдумывай. Но мне вдруг опять стало как-то не по себе. Было в ней что-то пугающее. Чудовищно неправильная, но и не настолько ясная, чтобы сразу это разглядеть. Меня охватило плохое предчувствие, когда свет от фонарика как на злон начал тускнеть. Захотелось просто молча отойти назад к платформе и со всех ног додеру отсюда по туннелю, не останавливаясь до самой Балтийской. Я даже сделал первый шаг назад, но все испортил Серега. Эй, крикнул он девочке. Я умоляющим взглядом посмотрел на него, мысль напрося заткнуться не подействовала. "Ты как здесь оказалась?" Я готов был его ударить. Зачем? Зачем он это делает? Неужели у него нет этого чувства тревоги, которое меня, например, в данный момент разрывает, или это я параноик? Я взглянул на Ксюху, судя по застывшему на её лице ужасу, она была такого же как и я мнения. А где Макс? Краем глаза я заметил, что он всё ещё стоит в проходе и прижавшись к стенке, смотрит на нас, дрожа, как осиновый лист. Эй, я тебя спрашиваю! Ещё громче крикнул Серёга, прежде чем я успел толкнуть его в бок, чтобы он заткнул наконец свой рот. Девочка перестала плакать и медленно повернула голову в нашу сторону.